И однажды на марше. В тот день по той дороге прошло много всяких подразделений, и никто не задел искусно закопанной в полотно дороги мины. А вот здесь это произошло. Погиб сразу старший из них и еще двое наших ребят, а запивали, оторвало по колено ногу. И наш Карим полмесяца не проронил ни звука хотя оставался исполнительным и точным вы все переживали нелепую зряшную потерю друзей но трудно сказать как не хватало нам всем их заунывного но оттого не менее утоляющего успокаивающего всех нас в один из тех великих дней когда радость приближения конца войны клокотала в каждом из нас и мы неудержимо шли на запад, он сперва как-то для себя подвывал, а затем громче и яснее загудело, четливо и казалось даже радостно. Мы все, предупрежденные лейтенантом недели и раньше, если он вдруг запоет, не обращает на него никакого внимания, молча, шли, глотая комок, душивший нас, радуясь возрождению человека, и от неизбывного горя что те трое остались около той злосчастной дороги, и многие-многие другие не дошли и до того рубежа, и от того еще, что жизнь в каждом из нас оказывается такое хрупкое, невероятное чудо. Теперь он лежал, раскинув руки, рот открыт и скажен, и ни единого звука из того множества напевов, которыми они так искусно и просто создавали атмосферу душевности и доброй грусти, как я не силился, вспомнить не мог. Ни подсумка, ни самих дисков с патронами у него не оказалось. Лицо было гладкое, и без того глубоко сидящие глаза ввалились, и оттуда, как издалека застывшим бельмом, безразлично смотрели в туман. Какие там патроны, гранаты. Было того тошно. Внутри вскипало, жгло, душило, становилось не в Минуты эти страшные тем, что в них совершенно был не властен, ни в ощущениях, ни в продолжительности их, и, когда в короткие мгновения возврата к себе удавалось увидеть и осознать все происшедшее они лежали строго, величественно, словно принимали присягу просила смысл. Это не страшно. Тяжело и неприятно сейчас, а потом вот полный покой. И стоило эту псевдоспасительную, уродливую, по природе самой жизни мысль связать конкретно с собой, как обжигала пустота, безнадежность давила и угнетала настолько, что ничего не хотелось, все вокруг становилось ненужным, непонятным, ничего не значащим, пустым, безразличность, противная, тупая, нехорошая, с глухо заворочившимся чувством ненависти к самому себе заполняла все существо. Эти короткие наваждения бывали столь чудовищны, что, надсаживая душу и сознание, оставляли надолго тягустную с чем совершенно невозможно было бороться, тоску. Тоску снедающую, непереносимую, невольно думалось, скорее бы уж они шли, так тяжело было, пожалуй, только однажды в давно угасших сполохах детства.